Енина, наперсток Мак и Прист против WTF. Текст читают Александра Орехова и Тихон Ешану. Работа со звуком Николай Канарьской. Приятного прослушивания. Глава первая. Пэм шла по залитой солнцем улочке Зальпцеха и с аппетитом поглощала медовую ватрушку, только что купленную у лоточника. Пахла выпечка бесподобно, а на вкус была просто... Потрясающий! В обычной жизни Пэм пришлось бы за такую вкусняшку неделю сидеть на диете а тут хоть облопайся, но на точенной эльфийской фигуре ноги от ушей, осиная талия, идеально стоящая грудь третьего размера не откладывалась ни грамма. Городок был крошечный, всего-то восемь домов и постоялый двор. Но это как раз и послужило одной из причин, почему девушка обосновалась именно тут. Зальпцых стоял в середине темных земель. Игроки появлялись только низкого уровня, да и тех довольно мало. Погода всегда хорошая, так что тишь гладь и никаких проблем. Она, со своим максимальным уровнем и в элитной рейдовой экипировке, чувствовала себя здесь не иначе, как всемогущей царицей мира. Нет, даже богиней. Неожиданно с другой стороны площади раздался истошный крик. Охрана городка схватила непонятно что тут забывшего вражеского мага сотого уровня и, приковав его к столбу на площади, собиралась сжечь. Заурядный игровой момент. Можно было бы и не обращать внимания, если бы не... Парень отчаянно сопротивлялся, стараясь освободиться из державших его веревок и уворачиваясь от языков пламени. Его лицо исказило гримаса такой боли, что Пэм подавилась. В игре не были прописаны эмоции, кроме базовых. Улыбка, я злюсь, поцелуй, неприличный жест ну, еще несколько подобных. Могло ли быть так, что…» Дальше Пэм действовала на рефлексе, отточенной годами геймерской жизни. Повесить на цели щит, скостовать полный хил. Правда, заклинание было длинным, и довести его до конца девушка не успела. Маг почувствовал, что он временно в безопасности, сумел таки что-то колдануть из остатка своей манны, так что веревки опали и со всех ног кинулся на утек. Стража, словно проснувшись, следом но, не догнав у крайнего дома, как ей было положено, вернулась на площадь. Но девушка не могла упустить такой шанс, и мгновенно вызвав Пегаса, отправилась на поиски необычного гостя. Долго искать не пришлось. Видимо, маг, поняв, что погоня отстала, просто упал на ближайшем пустыре и с душераздирающим стоном катался по земле. На его теле были ужасные ожоги, а жизни и вообще на полудара. Если бы Пэм захотела сейчас поднять себе рейтинг – то без всякого труда прикончила бы бедолагу и заработала, как за равного, 100 бонусных очков. Но у девушки были совершенно другие мысли и цели. Она сосредоточилась и повторила полное исцеление, израсходовав на него всю манну. Так что теперь маг был абсолютно здоров, а вот она осталась беззащитной перед врагом. Но ей надо было рискнуть, чтобы узнать правду. Парень резко прекратил стонать и, словно прислушиваясь сам к себе и не обнаружив боли, осмотрел свои руки и полностью зажившее тело. Обгорелая одежда висела на нем клочьями, и ничто не скрывало идеально точёный торс и красивые сильные руки. Лицо у мага тоже было вполне приятным, с аристократическими скулами, волевым подбородком и пронзительными, свойственными для магов людей, черными омутами глаз. Маны у него по-прежнему не было, так что напасть он мог только в рукопашную. На всякий случай Пэм вытащила кинжал и осталась стоять в нескольких метрах от своего визави. Парень, наконец, поднял глаза на спасительницу и что-то сказал очень приятным грудным голосом. Естественно, поскольку они были из разных фракций, Пэм не поняла ни слова. Парень следом медленно кивнул, и тогда она догадалась – благодарит. Оружие он не доставал, а значит, слава богу, адекватный и в погоне за очками убить ее не попытается. Ей так о многом нужно было его расспросить, но как это сделать без языка? Только сейчас девушка обратила внимание на висящий в воздухе над магом Ник – Кеплер. Надо сказать, не самый традиционный выбор в фэнтезийном мире. Черт побери, как же ему задать вопросы? Картинками такую историю не нарисуешь. Да и с ее художественным талантом маг вполне мог принять миролюбивого зайчика с морковкой за трехглавого дракона. Но у мага тоже, видимо, было много вопросов. Так что, несмотря на только что пережитый болевой шок, парень вызвал меню заданий и жестом предложил прошвырнуться в миссию по зачистке тайного прохода от нежити. Пэм передернула. Пока она смотрела на все эти кости и ходячие трупы на экране, они у нее не вызывали никаких эмоций. Мобы и мобы. А вот увидеть всю эту красоту вживую у девушки не было ни малейшего желания. Можно, конечно, выбрать любое другое из парных заданий, чтобы пообщаться. Но все они сложнее и опасней. А умирать во второй раз Пэм очень не хотела. Хватит, продегустировала неделю назад. День потом от шока отходила. Не просто же так она забралась в такую низкоуровневую зону, как в Зальпцах. Но пообщаться точно стоило. А значит, и надо выбирать. Либо сражаться с противными мертвяками либо пойти к каким нибудь приятным феечкам, с куда большим шансом оказаться на кладбище самим. скрипя сердце пэм вступила в группу и в тот же момент оказалась вдвоем с магом в темном подземелье со слабой неоновой подсветкой от текущих по краям коридора зеленых и ядовитых рек. примечание скостовать применять заклинание.